4. Четверо спрыгнули из вагона прямо в грязь. Здешние тролли, похоже, не слишком много внимания уделяли комфорту пассажиров. И даже не положили платформу, не построили хоть какой-нибудь плохонький вокзал. «Эй, господин машинист, где тут болото, а где город?» — крикнул Минц из-под капюшона. Снаружи моросил гнусный ледяной дождик. Все четверо старались показать ему как можно меньше кожи. «Город-то там!» Тролль вытянул палец вперед за холмы. «А ведь верно!» — вспомнил Штиллер. «Был в Уомейке вокзал. Был. Паразит мохнатый нас попросту раньше высадил». «А болото-то они повсюду!» — прогудел машинист. Протяжный гудок слился с его голосом, вагон тронулся, и сразу в грязь шмякнулось что-то еще, растворилось в ней. «Э, как тебя? Пакость мелкая, что ли?» — пробормотал Штиллер. «К ноге! Дальше ты поведешь!» Но существо вставать не торопилось. Оно соскучилось по родной грязи и теперь с наслаждением отдыхало в большой холодной луже. Минц громко прокашлялся. никто же заметил, что здешняя сырость хватает его за шею, как убийца в переулке. Не пройдет и двух дней, как пропадет голос, захлюпает нос, а главное, под воду лезть еще. Он вспомнил таракана и вздрогнул. Промозглый воздух был лишь отчасти повинен в этом. Минц покрутил головой, разбрызгивая воду с капюшона, и предложил «Поднимемся вон на тот пригорок». Там обзор поинтереснее. Я к Омеку с этой стороны не подъезжал. Осмотримся, может быть, поймем, куда идти. И они, конечно, полезли вверх. Взобравшись на холм, ключник согрелся и больше не ощущал неприязни к предстоящей миссии. Вдали посверкивал редкими огнями Омек. Небольшой городок, точнее, деревеньки, сбившиеся вокруг здешних, Легендарных источников. Вода, питьевая, целебная, приворотная, живительная, пьяная, составляла уникальное и единственное богатство о мечей. Ее экспортировали повсюду, особенно вглубь, в пустозем до внешних пределов нового мира. Ключник повернулся и увидел цель их путешествия. Бесконечные трясины везде куда доставал взгляд. Вдали, за редкими кривыми осинами, возвышалась над топью бесформенная тень руины древней крепости. — Думаю, нам туда, — сказал Штиллер. Остальные не возражали. — А змей тут водятся? Бретта осматривала холмы и зеленоватые озерца, темнеющие у ее ног. — Змей тут хватает, — задумчиво пробормотал Минц. все еще изучая ландшафт, измеряя пальцами расстояние. А воды питьевой у нас маловато. Болотную мы, чтобы сразу стало ясно, пить не будем. — Почему? — сварливо поинтересовалась Бретта. — Не исключено превращение, например, в лягуху. Впрочем, ты пей, тебе пойдет. Наемники вяло переругивались, прохаживаясь по холму. Штеллер обернулся на Алисию. Та стояла на краю травяной площадки и улыбалась до ушей. Кажется, впервые на виду у спутников. «Какие же они замечательные!» Восхищенно объяснила она и отвернулась от изумлении распахнувшихся ртов и непонимающих взглядов. «Болото! Зачарованная земля моего детства! Мы родом из здешних мест, понимаете?» Я уж думала, что узнаю каждую травинку по рассказам, по маминым воспоминаниям. А нет, ни цветов, ни ягод. Хотя осень. Знаете, по дороге к топям мы встретим один источник, сможем напиться и переночевать. Тут издавна строили у воды. Рядом с каждым родником по несколько дворов. Где Омек, там дома стоят кучно, потому что колодцев много. Если не путаю, меня последний раз к деду с бабкой... В пятилетнем возрасте в гости возили. «В той стороне?» Алисия показала немного в сторону от далеких руин. «Должен быть их дом. За высокими ольхами. Навестим?» «А почему тебя потом к старикам больше не возили?» Дочь мастерицы-амулетницы пожала плечами. «Мама с родителями поссорилась. Дед меня потерял на болотах. Наверное, сама отошла цветочки рвать». Какая-то лошадь приблудная меня домой привезла. Мама ужасно кричала, мы сразу уехали обратно в Лена-Игил. И потом, совсем редко разговаривали, через котов. Я каждый раз на годовой поворот посылала весточку, что мы здоровы. Или к нам кот заходил в лавку, передавал привет взамен на обереги. Мама не возражала. Алисия закончила шепотом. Она в последнее время ни с кем не спорит. «Сидит себе в углу и в окошко смотрит, как будто ждет чего-то». Минц, вышагивающий впереди, остановился, ухватил кривоватую, но крепкую березку, забрал у Бретты топорик и срубил деревце. «И вам тоже советую», — наставительно произнес он. «Ищите крепкую длинную палку, примерно раза в полтора повыше вас, лучше с рогатиной на конце». Эта штука вам еще жизнь спасет. Поганая мелочь, подергиваясь на ветру, тащилась в шагах в двадцати позади группы, не отставая, но и не приближаясь. Расстояние в Омекском краю вводили в заблуждение даже бывалых бродяг. Минц надеялся уже к полудню добраться до родственников Алисии, но пришлось тащиться целый день, прежде чем приятели... вышли к поселку у родника. Древние, но крепкие постройки окружали простой каменный колодец с журавлем. Ворота всех дворов выходили к нему, а к болотам повернута была глухая стена, ни окошко не смотрело в ту сторону. Олеся подвела наемников к одному из домов. Красили и подновляли его очень давно. Три большие грязные собаки выбежали навстречу, Коротко облаяли для порядка, но к дверям подпустили, присели, наблюдая за приезжими, готовые в любой момент попробовать их на вкус. Алисия стукнула в окно. Оттуда на четверых приятелей уставилась невообразимо древняя старуха. Сам вид ее способен был напугать или вызвать недоумение. Все женщины тратили немалую часть личной магии, чтобы выглядеть моложе. Для большинства такое поведение было чуть ли не инстинктивным, кроме лесных ведьм, убежденных сторонниц натуральной красоты, усатых леди с бородавками на носу. Таким образом, шутка о трех возрастах женщины «Девушка, молодая женщина, бабушка умерла» описывала почтенную многовековую традицию. Так сказал бы Штиллер, объясняя, почему ему стало так неуютно при виде бабушки Алисии. Он сразу подумал, на что растратила свое могущество ведьма, если у нее не осталось даже напрямую спину и ясный взгляд. — Бабушка, это я, Алиска. — Хорошо, — спокойно ответила старуха. — Ты, маленькая Алиска, с друзьями твоего отца. Погодите, открою дверь, а вы мне пока воды из колодца наберите. Ведра у крыльца стоят. Окно захлопнулось. Из-под крыльца осторожно показали ушки четыре ведра. — В колодец долго-то не смотрите, — донеслось едва слышно. — Утянет. — Спасибо, — крикнул Минц и буркнул угрюма. Думал, предупредит или нет. Он осторожно, оценивая опасность, подошел к колодцу и сдвинул крышку в сторону. — Вода плескалась на глубине трех-четырех локтей. Жертв стрела журавля заскрипела жалобно, протяжно. Наемник быстро перелил воду в старухи на ведро и снова потянул цепь вниз, не заглядывая в воду. Рен подставлял ведра, чтобы дело шло быстрее. Только на мгновение он не выдержал, заглянул внутрь, и его взгляд встретился с чужим. Казалось, сама вода смотрит на него из колодца. а закатное солнышко плещется в ней маленьким ненавидящим зрачком. Ключник отшатнулся. Минц ловко снял с края деревянного сруба последнее ведро, перелил, задвинул крышку и только тут перевел дыхание. Бретта и Алисия подхватили по ведру. Они, осторожно стараясь не расплескать, внесли воду в дом. Старуха посторонилась, пропуская их внутрь. Зажгла светильники, махнула рукой «Проходите, не заблудитесь», а сама сразу ушла. «Где дедушка? Он здоров?» — крикнула вслед Алисия, но ответа не получила. Компания молча прошагала по неосвещенному коридору в гостиную. Дом пришел в полное запустение. Похоже, даже шушуны оставили его. В гостиной оказалось светло, тепло, но странно. Повсюду свисала паутина, кое-какие ставни держались на одном гвозде. Широкий стол был завален кусками дерева, стружкой, опилками. Среди них прятались столярные инструменты, обрывки веревок, кусочки дубленой кожи, пятна олова, поблескивающие камушки. Один конец стола был освобожден от хаоса. Там на прожженном в нескольких местах полотенце стоял кувшин молока Среди хлебных крошек. За столом сидел старик. Высокий, широкоплечий, бородатый. Одетый по-оомекски в длинную рубаху по самое больше некуда. И вытачивал из деревяшки то ли небольшую тарелку на ножках, то ли маску без прорезей для глаз. «Дедушка!» «Алиска приехала!» — удивился старик. «Настоящая!» «Они все четверо настоящие», — доложила старуха с порога комнаты. В руках у нее был горшок с чем-то горячим. «Я проверила. Болотные твари хотят, не хотят, сразу в колодец сигают», — объяснила она доверительным шепотом и вдруг объявила громко. «Ужин!» Бред и Рен аж подпрыгнули. И не только они. Вся утварь Весь бедлам на столе подскочил под темный потолок, да так там и остался висеть. Минц присвистнул с уважением. «Долго ведь не продержится?» – осторожно спросила Бретта. «А нам долго и не надо», – довольный произведенным впечатлением ответил дед. «Работы много. Через неделю явятся гномы из Еремайи, а у меня еще и половина амулетов не готова. Так что за дело». И он раздал каждому по ложке. Ели по очереди из горшка какую-то сытную овощную мешанину. Рен этот оомекский обычай знал, а потому и не удивился. А вот Алисия такие нюансы предпочла не запоминать. Выловила ложку другую сбоку и объявила, что сыта. В заключение полагался сладкий травяной чай из гигантских кружек. Их пришлось брать на колени. На стол со звоном и стуком уже опускались амулетные заготовки. «Рассказывайте, чего притихли?» Потребовал дед тоном королевского гвардейца, поймавшего на базаре торговца иллюзорной рыбой. И ему выложили всю историю о сделке зятя. Старик долго читал договор через толстое прозрачное хрустальное яйцо. Затем, строго взглянув на Минца, сидящего напротив, Спросил об их намерениях. Тот ответил, собрались с утра на болото. Поговорить, откупиться, пригрозить. Дед хмыкнул. «Ага, ага. И как вы на болото попадете?» Этого вопроса никто не ожидал. Э -э, вы об опасностях, связанных с переходом через трясину?» Уточнил Штиллер. «Нет, я о том, каким образом вы туда попасть-то задумали». Выяснилось, уже некоторое время топи для путешественников недоступны. Самая гиблая, зловещая территория за Оомеком однажды спряталась, будто удалилась в легенды и страшные сказки. Знакомые тропинки незаметно сворачивали к чужим колодцам. Где прежде проезжали целые неверские телеги, вырос кустарник с ядовитыми цветами и такими же манерами. Болота никуда не делись, останки башни в самом их темном сердце хорошо видны были издалека с любого холма. Просто подойти к ним поближе стало невозможно. Что по сути совсем неплохо, заметил дед. Меньше трупов и пропавших без вести. Подоомекская область с ее родниками и ягодными оврагами становится привлекательной для гостей. Доставка воды упростилась По окрестностям водят группы охотников. Поймать им, правда, удается разве что лягушек-алмазниц, стая бугаев разглядеть вдали, если повезет. Но приезжие, особенно столичные и ночи грацы все равно остаются довольны. Если гости не верят, могут поутру отправиться на болото. Внучку же старики задумали свозить к тетке, живущей по соседству. — Нет, я с остальными пойду, — нерешительно возразила Алисия. — А сходи, деточка, — ласково согласилась бабушка и подмигнула мужу. — Погуляйте кругом, цветочков соберите. Минс фыркнул. — А если выйду к болотам? — язвительно спросил он. Старики помолчали, не поднимая глаз. Очевидно, тайный ход к трясине был им известен. Однако делиться секретами дед с бабушкой и не думали. «А если...» «Нет, Маруш, не говори. Кто их знает?» «Вдруг...» «Тогда будь начеку. Легко ходи, будто чтоб спящих в трясине деток не разбудить». Страшно сказал дед. «Наступил, сразу вторую ногу вслед тени, будто зимой по льду. На топком месте не стой». Не то увязнешь, устанешь. Деревья в кустов, кочек держись. Зелень мох на воде обходи. Палкой тропинку перед собой пробуй. А идешь, держи палку поперек. Старик показал, сжав пальцы в кулаки перед грудью. Провалишься, она удержит, по ней и выберешься. Знай, кати вперед, перебрасывай, за кусты цепляй. Ноги увязли, не бейся, не ори. Не топачи бестолку, еще вернее в трясину уйдешь. А лучше упади на колени, а даже плашмя в грязь и змеею назад ползи, туда, где еще на крепком стоял. Что я забыл, Маруш? Дорогу отмечай, чтобы назад воротиться, — пожала плечами бабка. Похоже, она совершенно не верила, что их советы пригодятся. Гурьбой не толпитесь. разойдитесь шагов на десять друг от друга след вслед за первым ступайте но не там где под ногой трясина рвется дрожит поправил старик есть веревка у вас если нет дам первого обвяжите чтобы вытащить если что под водой много старых гнилушек ноги себе о них переломаете вспомнила старуха сумки несите так чтобы их легко сбросить было «Вот и все. Спать пора. Я вам в большой гостевой спальне постелила. Выспитесь, а поутру и болото ваше, небось, найдется».